Глава 30. На следующее утро первым делом я отправился посмотреть на предполагаемое место встречи с отцом Клавтия, который по совместительству оказался ещё и сыном заместителя главы торговой гильдии Незавира. Тогда неудивительно, что у него в рабуниях была девушка из вуалей, и было удовольствие это явно не из дешёвых. Куда собрался в такую рань? Я слышался знакомый голос, и когда я обернулся, увидел Калантриль, которая сидела на крыше дома, держа в руках одну из своих стрел. Хочу прогуляться, ответил я. Посмотрю на местность, где пройдёт встреча. Хорошее решение, сказала она. Ребят нанять, чтобы они подстраховали. Да, но это точно лишним не будет. Хорошо, сделаю. Я тоже помогу, но девчонок лучше с собой не брать, особенно Ирен. Слишком уж она вспыльчива, произнесла Калентриэль, и я кивнул. Ладно, я пошёл. Девчонкам передай, чтобы из поселения носа не высовывали, хорошо? попросил её. Хорошо, ответила она и улыбнулась. Я смотрю, они тебе дороги? Да, мы с ними через многое прошли. "Ладно, иди. Я обо всём позабочусь", сказала Калантрель, и я отправился на разведку. И, как оказалось, не только я. Я тяжело вздохнул, когда увидел небольшую группу воинов в доспехах одинакового типа. Они что-то оживлённо обсуждали, устроившись на руинах какого-то каменного здания, стены которого покрывала обильная зелёная растительность. Анзело его практически незаметным на общем зелёном фоне биома. На них я наткнулся случайно, но сразу понял, что тут эти ребята не просто так. Самое интересное, что все они из одной гильдии, и мне оставалось лишь понять, по маю душе они здесь или у них свои дела. Я призвал броню из демонического арсенала и, вооружившись щитом и ледяным топором, прошёл, как ни в чём не бывало вперёд, делая вид, что просто иду мимо. Разумеется, меня заметили. "Стоять!" послышался чей-то голос, а затем раздался звук спущенной тетивы, и арбалетный болт воткнулся прямо у моих ног. Неужели обычные разбойники, подумал я. Хотя раз они из одной гильдии, вряд ли И с той троицей, которую я видел, в мою сторону пошел один. «Кто такой?» — спросил он. «Обычный путешественник», — спокойно ответил я, ибо это даже было правдой. «Не нравишься ты мне», — смирив меня недружелюбным взглядом, произнес он. «Как и вы мне. Но я хотя бы в людей из арбалета не стреляю без причины». Всё в той же спокойной манере ответил я, глядя через смотровые щели шлема в его глаза. Ты бы поумерил, Гоннар, путешественник, процидил сквозь зубы мой собеседник. Видел раньше этот герб? Он ткнул на своё правое плечо, на котором красовался круглый щит. А внутри щита было изображено красное дерево, лишённое листьев. Нет. В био мне недавно спросил он, и я кивнул. "Так да и ясно", усмехнулся мой собеседник. "Мы из гильдии Древо на крови", произнёс он незнакомое мне название. "И всё же я не понимаю, почему вы остановили меня". "Дело в том, что нельзя тебе тут шляться". "Да? Я думал, эти земли никому не принадлежат", продолжил я гнуть свою линию. «Слушай, ты начинаешь меня раздражать», — произнёс член неизвестной мне гильдии. «А это ещё никому не шло на пользу». Я тяжело вздохнул. На самом деле это он начал меня раздражать и верно подметил. На пользу это никогда никому не шло. Использовав хватку крови, я схватил рукой его сердце. «Говори, что вы тут делаете». произнёс я, сдавливая его внутренний орган и используя навык подавления воли. Собеседник оказался слабым, и стоило мне слегка надавить на него, как он сразу же упал. Я я я недовольно цокнул языком и разжал руку. "Вставай", приказал ему, и он послушно, но с трудом принял вертикальное положение. "Говори", дал я новую команду. «Ловим путников, которые...» <тых> Он сплюнул кровь. «Выходят из биома». «Как давно вы здесь?» «Около трёх... <тых> дней». «Ясно. Значит, они не имеют к моему делу никакого отношения. Проваливайте отсюда. Увижу ещё раз, убью». произнёс я, и его, как к слову и его товарищей, как ветром сдуло. Я же отправился дальше. Вернулся в поселение, когда было уже темно. О, Эммет, помахала мне рукой Рен, стоило мне подойти к дому. Пьяная, сразу понял я, глядя на то, как она себя ведёт. И где ты выпивку тут нашла? спросил её недовольным голосом. «В смысле нашла? У меня с собой была!» — усмехнула Сирен. Я покачал головой и не стал ей ничего на этот счет говорить, лишь спросив. «Где Калантриэль?» «С утра ушла куда-то», — пожала плечами она. «Алия?» «Где-то гуляет. А ты, значит, решила с самого утра пить?» «Не с самого!» — усмехнула Сирен. Я встала после полудня, добавила она и посмотрела на меня странным взглядом. Слушай, пока мы тут одни, может, она кивнула в сторону открытой двери дома. Хм, а почему бы и нет? подумал я, решив, что будет неплохо сбросить напряжение. Благой Рэн меня всегда привлекала в этом плане и была умелой и старательной девушкой. Идём. Ответил я и, поравнявшись с ней, подтолкнул её внутрь дома, после чего закрыл за собой дверь. Не возьмёшь её с собой? удивилась Калентриэль, когда я сказал, что пойду навстречу в одиночку. Думаю, да. Дело в том, что мой собеседник, вероятно, будет с человеком или прибором, который может определять ложь. Если я в смерти Клавдия не виноват, то Сумира Ну, в общем, ты поняла. Верно, ответила Калантриэль. Это может вызвать ряд проблем. Именно. Кстати, все люди уже на местах? Да. С условными сигналами тоже всё в порядке. Отлично. Тогда я пошёл. Ты с остальными девчонками на подстраховке. Ты ведь помнишь, в каком случае вам следует вмешиваться? спросил я серьёзным тоном. Да помню, я помню. У эльфов очень хорошая память. Вот и славно. Всё, увидимся, ответил я и пошёл в сторону условного места встречи с замом главы торговой гильдии. Интересно, что он вообще за человек? Признаться честно, не так я себе представлял человека, с которым сегодня должен был беседовать о трагической судьбе его сына. Маленький, лысенький, с излишним весом, в довольно странной одежде, которая ещё больше подчёркивала его не самую идеальную фигуру и делала его ещё полнее. Но стоило мне встретиться с ним глазами, как всё сразу встало на свои места. Этот человек был явно умён, расчётлив и очень опасен. Его точно стоит опасаться. Забило тревогу моё чувство опасности, которому я просто не мог не прислушаться. уж слишком часто оно меня воручало. Эммет, я так полагаю, произнёс мужчина, посмотрев на меня настолько цепким взглядом, что даже мне стало немного неудобно. Мне. Всё верно, спокойно ответил я, глядя в его холодные серые глаза, которые, казалось, видели меня насквозь. Это мой человек. Мужчина кивнул на высокого паренька у себя за спиной. У него есть особый дар, позволяющий ему чувствовать ложь. "А вроде со слов часового, ты был не против этого", произнёс он, продолжая изучать меня взглядом. "Всё верно. Хорошо. Тогда предлагаю перейти сразу к делу", предложил Санта-Слуц и сразу же продолжил. Ну и первый вопрос. Где ты впервые познакомился с моим сыном, Клавдием Лотсом? В небесной карете. Там я увидел его первый раз. Мужчина повернулся к пареньку, и тот кивнул. До этого момента ты никогда не слышал о нём, задал он следующий вопрос. Нет. Очередной кивок. Далее он продолжил задавать вопросы один за другим. а я честно отвечал на них, и это заняло немало времени. «Вещи моего сына у тебя?» — спросил Лоц, и я понял, что разговор начинает подходить к своему логическому завершению. «Да», — ответил я, и у меня в руках появилась походная сумка, в которую собрал все, кроме одежды. «Натан сказал, что ты согласен вернуть мне их в обмен на освобождение рабыни?» Спросил он, и я снова кивнул. Зачем тебе она? Просто хочу сделать доброе дело. Лотус усмехнулся, и лицо его изменилось, когда он узнал, что я действительно говорю правду. Парень, ты выглядишь умным. Благодарю. Ты как-то одолел Натана, убил информатора, при этом остался жив и даже покинул незавер- «И что?» и «Ты просто решил помочь рабыне, которую даже не знаешь, и познакомился с ней в небесной карете?» Спросил он, и я дал утвердительный ответ, который подтвердил паренек за его спиной. Сентес Лотс тяжело вздохнул. «Хорошо, держи». Он протянул мне небольшой железный кругляш с начертанными на нем магическими символами, от которого сильно разила странный магий. Я снёс с этим меткий рабыни, считай она свободна. Вещи вашего сына. Я протянул ему сумку, которую он принял, после чего посмотрел мне в глаза и спросил: Скажи, ты убил этих тварей? Вы про монстров, убивших вашего сына? Нет. Я про ублюдков-рейдеров. сквозь зубы процедил заместитель главы торговой гильдии. Нет. Я отпустил их в обмен на всё, что они награбили за всё время, пока занимались налётами на гильдию небесных ходоков и других. Честно ответил я, спокойно выдержав тяжёлый взгляд лотца. Я был уверен, что вознаграждение, которое мог получить от гильдии небесных ходоков, гораздо меньше, чем мог получить за жизнь рейдаров. Поэтому сделал так, как выгоднее мне. Как человек, знающий цену золота, вы должны меня понять, рассказал я Сантасу. Если бы я знал, кто такой Клавдий и что я могу получить за его спасение или за то, что достану вам головы рейдеров, или даже их живьём, я бы наверняка действовал по-другому. Сантас Лодс тяжело вздохнул. Правильно. Знаешь, ты мне нравишься. Не хочешь поработать на меня? Вдруг предложил он. Хм, а вот это может быть интересно.